Но мы недавно приехавшие из х е л ь ш и м а по-прежнему сидели на некошной траве, желая продлить сколько возможно то единственное занятие, какое пока что у нас здесь было. В тот день, однако, читающих на траве было кроме меня всего трое или четверо, и поскольку я постаралась найти для себя спокойный уголок, точно могу сказать, что моего разговора с ней никто не слышал. Я лежала на куске старого брезента, читала, скажу еще раз, Даниэля д е р о н д а и тут ко мне гуляя подошла. Рут и села рядом. в Зглянула на обложку моей книги, кивнула сама себе. Затем, спустя примерно минуту, она, как я и предполагала, принялась пересказывать мне сюжет. До того момента настроение у меня было отличное, и я рада была увидеть Рут, но теперь она меня раздосадовала. Раньше она тоже так поступала и со мной пару раз, и с другими при мне. Во-первых, этот п р о с т о с е р д е ч н о небрежный тон, таким она его делала. Как будто и с к р е н н е считала, что ей должны быть благодарны за помощь. Уже тогда, надо сказать, я начинал догадываться, что за этим стоит. В те первые месяцы мы каким-то образом пришли к мысли, что своего рода показателем состояния твоих дел в коттеджах, хорошо ты справляешься или нет, служит количество прочитанных книг. Становато, но что было, то было. Такое у нас недавно прибывших из х е л ш е м а создалось представление. И мы нарочно вокруг всего этого напускали туману, н а п о м и н а е т честно говоря, то, как мы в х е л ш е м и говорили о сексе. Ходишь, скажем, и даешь всем понять, что читала одно и другое, знающий киваешь, когда про тебя упоминают, например, войну и мир. И общее настроение было такое, что проверять не пускаешь ли ты пыль в глаза, никто не станет. Не забывайте, что после переезда мы очень много времени проводили вместе, и незаметно ни для кого прочесть войну и мир было невозможно. Но как и по поводу секса в х е л ш е м е действовало молчаливое соглашение, допускавшее, что с у щ е с т в у е т какое-то таинственное измерение, куда мы переносимся читать все эти книги. Это была, получается, маленькая игра, в которой мы все в той или иной мере участвовали, но р у д зашла в ней дальше всех. Какую бы книгу кто ни читал, она всегда, якобы, ее уже закончила, и ей одной казалось, что хороший способ продемонстрировать свою начитанность — это пересказывать людям сюжеты книг, которые они еще не дочитали. Вот почему, когда о н а э т о начала с Даниэлем Дерондо, я, хотя книга мне не слишком нравилась, захлопнула ее, села и без всякой подготовки сказала: «Рут, я хотела тебя спросить, почему всякий раз, когда ты прощаешься с Томми, Ты трогаешь его руку, вот так. Поняла меня? Разумеется, она ответила, что не поняла, и я терпеливо объяснила. Выслушав Руд, пожала плечами, а я и не замечала за собой. Переняла, наверное, у кого-то. Несколькими месяцами раньше я этим у д о в о л ь с т в о в а л а с ь бы, или скорее вообще не стала бы спрашивать, но в тот день я не желала униматься и принялась втолковывать ей, что это из стиля сериала. Не стоило бы этому подражать. Если ты думаешь, что так делают там, в нормальной жизни, ты ошибаешься. Рут, я видела уже, разозлилась, но не знала пока, что, как отбиваться. Она отвела взгляд и опять пожала плечами. Ну и что? сказала она. Подумаешь важность. Многие так прощаются. Ты хочешь сказать, так прощаются к р и с и и родни? Едва я это произнесла, я поняла, что совершила ошибку. Пока я не упоминала эту пару, Рут была зажата в угол, но теперь я ее выпустила. Как в шахматах, когда снимаешь после своего хода руку с фигуры, видишь оплошность и паникуешь, потому что еще не знаешь величину бедствия, которое на себя навлекла. В глазах Рут я отчетливо увидела блеск, и когда она заговорила, тон уже был совершенно другой. А. Так вот, значит, что беспокоит нашу бедную маленькую Кэти. Рут мало внимания на нее обращает. У Рут появились друзья постарше, и крошки сестренки теперь не с кем играть, может хватит, а? Во всяком случае в настоящих семьях так не делают. Ты понятия о них не имеешь. А Кэти у нас большой специалист по настоящим семьям, снимаю шляп. Но я ведь не ошиблась, согласись. Ты еще не выкинула это из головы. Мы? х е л ш е м с к и е должны по-твоему держаться вместе, отдельной сплоченной компанией, и никаких новых друзей заводить не имеем права. Я ничего такого не говорила. Я говорила про Крисси и родни. Это очень глупо выглядит.